Иванов был нервный, нетерпеливый, с взглядом, говорил быстро, заикаясь, на все реагировал мгновенно остро, веселился и грустил до слез, и что-то непритворно. Так невозможно сыграть. Бывало, мы с хихниным выпиваем с дийцами. Подлетает Иванов, размахивая дипломатом и сразу напрямую. Ну кого мы сегодня будем тракать? Кстати, в этом вопросе мы все отличались непосредственностью. Помню, с Ковалем выпивали в Пестром с своими подружками. В разгар застолья нас пригласили заглянуть в свой семинар две Марины, Москвина и Бородицкая, талантливые литераторши, наши приятельницы, которые натаскивали молодежь. Спустя какое-то время, прилично нагрузившись, Мы с Ковалем поднялись в комнату за сценой и стали что-то нести будущим детским поэтам и прозаикам. Вначале Коваль, потом я. В середине моей болтовни Коваль вдруг выдает на всю комнату. — Ленька! — А где наши Машка с Калькой? — Ждут в пестром. — Говорю. — Так пойдем. Что мы здесь делаем? — Только похихикню наших слушателей. Я понял, что мы сморозили глупость и вообще выглядели не лучшим образом. Но Коваль ничуть не смутился. На лестнице говорит, ни хрена, мы все сказали, что надо. А перед Машкой с Катькой неудобно, оставили их одних. И однажды в солнечный летний день мы с Ивановым шли по берегу Серебрянки, хотели найти дом, где наша семья жила до войны, откуда нас эвакуировали. Дом не нашли, уже все было перестроено. Я рассказал, как в конце пятидесятых годов мы вернулись в Подмосковье и жили в Ашукинской, чуть дальше Заветов. Иванов рассмеялся. Я четко помню. Мы с тобой встречались в электричках. Ты под этки всегда покуривал в тамбуре, устраивал табачную диффузию, а я не переношу дым. Скорее всего, он выдумывал. А кто знает? На обратном пути к даче он распекал меня за дружбу с некоторыми нашими общими приятелями, хотя сам с ними дружил не меньше меня. Он дерьмо. Чего ты с ним дружишь? И графоман. Этот подлец проталкивает только своих. И графоман. У этого шелуха темы мелкие, скучный, тухлятина, пишет, как шкаляр с грудой ненужных. подробности, а в конце все разжевывает, объясняет, что к чему, и сразу дело дрянь. Прямо бесит меня, чистый графоман. Этот может состряпать крепкий сюжет, но не влезает в душу героев. Отсюда графоманские строчки. Говорят, женщины-сплетницы. Ответственно заявляю, дружки мои переплюнули весь слабый пол. Вот уж где гнездо сплетников. где всегда услышишь, кто кого меньше уважает, кто бездри пустослов, так это в ЦДЛ. Не случайно Шульджик, чтобы сменить тему разговора, прекратить злословие частенько, говорит, «Ну, такого мы еще не обос...» И здесь я привожу ярлыки, которые мои дружки вешали и вешают друг на друга, чтобы они, придурки, наконец говорили в глаза то, что с таким напором молотит за спиной. «Пора хотя бы на седьмом десятке». Отвечать за свои слова черт бы их подрал. Куда это годится? Сидишь с ними, нахваливают, пускают пузыри, стоит отойти. Костерят, на чем свет стоит? А потом то один старый хрен, то другой сообщает, какую гадость, а тебе сказали, да еще застраховывает себя, не вздумай, это передавать. Такие художества, такие противные словечки. Если вы вот такие смелые, говорите открыто. То, что думаете ли, не развивайте рот, вас за язык никто не тянет. Пожалуй, только шульжик может влепить в глаза. Иногда прорывается умызненная мизинова, но и у меня не зажавеет. Смешно наблюдать, как разоблаченный злоязычник начинает выкручиваться, оправдываться, вертиться, как уш на раскаленной сковородке. И что возмущает? Никто из этих любителей перемывать кости... При этом не краснеет, не скажет: "Извини, дал маху, что-то нашло", а то еще и насядет на тебя и так все повернет, что вроде ты во всем виноват. На таких фортелях они собаку съели, они все зубастые, в смысле, словечко не количество зубов, как раз с этим у них сморчков плоховато. Ну, а в тот день, когда Иванов громил наших друзей литераторов, Он внезапно прервался. — А, это все мишура! — Наплевать! — О чем я говорю? — Спокуха, пойдем, покажу место, где цветы прямо над рекой. Офигительное место! Он подвел меня к излучине, где над водой свисали кусты, усыпанные ярко-желтыми цветами. Вокруг цветов прямо-таки стояло сияние. Оно зеркально отражалось в воде и источало терпкий аромат. Я оцепенел от восторга. «Красотища!» «Верно, с романтической печалью выдохнул мой впечатлительный друг. Все время прихожу сюда и любуюсь. Значит что? На клязьме есть места с лилиями, моими любимыми цветами. В следующий раз сгоняем туда на велосипедах. Ужасно жалею, что не умею рисовать». Завидую тебе, меня всегда поражает несколько мазков кисточкой, и получается красотеще, волшебство, фантастика, чувство перехлёстывали его. Но я подумал, все таки талант в человеке всегда победит, и разрушительный настрой, и злость. Я каждый день делаю заплывы до этого места, продолжал мой друг. Здесь вода прозрачная и холодненькая, бодрящая. Кроме литераторов, у Иванова было немало друзей инженеров, врачей, с которыми он учился еще в школе и в пединституте на логопедическом факультете. Среди всех, включая литераторов, почему-то лишь двое не были евреями, критик Бондаренко и я. Но на вечере его памяти, спустя три года после его гибели, я встретил только одного Беккера, предпринимателя-супермен. «А где все Сережкины друзья, не литераторы?» — спросил я его. «Они все в Израиле, Америке». Я сразу вспомнил фразу Иванова, которую он бросил в середине реформ. «У меня появилась возможность печататься в Штатах. Теперь там свои люди». В ЦДЛ принято дарить друг другу вышедшие книги и, естественно, их обмывать. Иванов подарил мне с десяток книг. Все дарственные надписи начинались словами: "Дорогому графу. У тебя такая благородная морда, просто жуть", заикаясь, больше обычного, объяснил мой друг. Однажды во время очередной подписи наша приятельница Постникова спросила, почему графу? «Графоману», — пояснил я, подозревая, что в тайне Иванов такого меня и считает, как и многих других. «Ну, почему стушевался мой друг? Посмотрите, какая у него благородная внешность!» А спустя полгода, он вдруг при встрече чуть не сдушил меня в объятиях, «Графуля, прочитал твою последнюю книжку и прямо увидел тебя в новом качестве. Книжка состоялась, книжка класс, я написал на нее рецензию». «Это была не лучшая моя книжка». Я понял, что Иванов, как и все мы, попросту ничего моего не читал. Вернее, когда-то что-то слабое пролистал, и повесил ярлык, граф. Впрочем, может быть, это мой домысл. Как-то встречаюсь с Иваном в ЦДЛ. Он навеселе, куда-то спешит с Кейсом, как всегда, Ложавый, красивый, стремительный, полный планов и дел. Мы обнимаемся. Граф Фуля, милый, подожди меня, скоро вернусь. Бегу к дочери главного редактора Октября. Тёлка ждёт меня дома. Надо её охмурить, хочу напечататься у ее папаши. И так просто Иванов поступал. С такой безобразной практичностью. И в этом был не одинок. Такие же точно номера отчебучивал Яхнин с редакторшами из Кругозора и телевидение. И Кушак с редакторшей из Малыша, который хотел его обженить. В обмен обещал то ли собрание не то ли премию Андерсона. Мазнин, корчи из себя праведника, осуждал подобную деятельность наших дружков, что им, других баб, мало что ли, строит балбесы карьеру на своих мужских достоинствах. Я к этому относился спокойно, но чтобы избежать сплетен, руководствовался проверенным правилом не заводить романов там, где работаешь. Загородная жизнь давал Иванову здоровье и массу впечатлений, но случалось, доставляло и неприятности. Однажды он сошел с электрички на платформе, навстречу ему дивнулись двое верзил. Один грубо спросил «этот», другой кивнул. В следующее мгновение Иванов получил удар в лицо и с переломом челюсти месяц провалялся в больнице, его с кем-то перепутали. Да, что и говорить, у загородников приключений хватает. Помню, нечто подобное произошло с Леонидом Мизиным. На мой день рождения ждем его, ждем. На следующий день звонит. Поехал к тебе. В тамбуре электрички парни курят, матерятся. Сделал им замечание, набросились, разбили мне очки, получил сотрясение мозга. В моей загородной жизни тоже наберется охапка всяких стычек, правда, меньшего масштаба, когда меня лишь слегка помяли. Все-таки наша семья жила подальше моих дружков, там, куда прописывали в основном сидевших уголовников. Как известно, тот народ проявляет себя, где вздумается, так не там, где живет. Сначала перестройки Иванов, чертов умник, перестроился одним из первых. Его конъюнктурная башка заработала, как землечерпалка. Он начал писать детективы, запихнул пару билетов в ящик, стал еще более верующим, чем прежде. Если раньше я только втайне писал стихи по Христа, будучи секретарем комсомола, то теперь выругается или услышит что-либо неприятное, то же крестится и бормочет «Прости, Господи!». Иванов работал много и быстро. Развешивал листы рукописи над столом на веревке, как белье, делал сборные солянки, собирал в одну повесть разных героев известных книг, то же самое делал художник Владимирский, написал Винни пух в Антарктиде, и этой работой надела немало шума. Борис Захадер опубликовал статью осторожно, подделка. Переводчик Захадер уж настолько возомнил себя создателем этого героя, что на обложке имя подлинного автора уже и не упоминал. Так у нас создается известность. Иванов в соавторстве с Ламом писал детективы, их пробивал в Америке брат Лама. Ему все оказалось мало. Когда его соавтор издал самостоятельную книжку, Иванов отчитал его. «Представляешь, — сказал Мелам, — у меня... Есть знакомый издатель, он выпустил мою книжку. Я Сережка недоволен, что без него. Да еще говорит, вы не хотите меня печатать, потому что я не еврей, хотя, повторяю, мать его была еврейкой. и Почему он скрывал это, непонятно. Я знаю почти все о своих друзьях, старых грунах, занудах. Их жизнь у меня как на ладонь. В Иванове многое для меня осталось загадкой, но все же. окружал себя непрозрачной оболочкой. Я не знаю, как в нем черти уживались доброта и злость, пронзительная искренность и явная лживость, ребячество и мудрость. Не знаю, чего в нем было больше, естественности или искусственности, талант или тщеславие, безалаверность или расчет, не знаю. Но знаю точно, он был личностью, человеком крайности, необычных, часто бесшабашных поступков, способным на гнусноватый шаг и на благородное дело, и даже на подель. Например, в его острой сюжетной жизни было пять сумасшедших лет, когда он работал неистово, с лошадиной силой, по 14 часов в сутки и продуктивно. Или взять его последнюю самоотверженную акцию. Он привез из провинции девицу с ребенком женился на ней, предварительно развелся со своей глубокопартийной женой Пятой, оставив ей квартиру, и снял квартиру в Пушкина. Эта девица считала себя полуактрисой, полупоэтессой, и все было бы неплохо, если бы она не страдала нервными расстройствами, а для успокоения много курила, выпивала, со слов Климентовича, и кололась, была полна всяких желаний. Так что у Иванова началась веселая жизнь. Помню, кое-кто из наших дружков попытался обезопасить его. И вздумай прописывать ее. Эти провинциальные девицы — хищницы, она оттяпает у тебя дачу. Иванов посмеивался. Он, -то, наоборот, считал, что только в провинции остались порядочные девицы. И не ошибся. Вскоре его женушка продала свою квартиру в провинции, и на все деньги устроил ремонт дачи. Сделал из трухлявого строения первоклассное жилье. К сожалению, Иванов недолго прожил в новых условиях. Он погиб нелепо. Зимой его сбила электричка, когда он на велосипеде переезжал в железнодорожный путь. Незадолго до этой трагедии мы случайно встретились на Тверском бульваре. Он шел в Литинститут институт с неизменным дипломатом, Я узнал его, старичину, со спины по осанке. Он ходил, развернув плечи, высоко подняв коротко стриженную седую голову. Догнал его, мы обнялись, и он предложил зайти в институт. — Можешь взять себе выпить, как ты извинительно, — выдавил Иванов. — Я-то уж год как не пью, Есть только бутылку пива. Потом признал, что несколько раз срывался. — А удобно ли прямо в институте? Поинтересовался я, испытывая благоговение перед недосягаемым для меня заведением, в котором и не был никогда. — О чем ты говоришь? — махнул рукой Иванов. — У меня своя аудитория, а моих студентов не будет, просто надо появиться. В дальнейшее объяснение он не пустился. Мы купили пиво и четвертинку водки, и вслед за другом я с волнением переступил порог литинститута. заведение, о котором мог только мечтать. Смешно. Я уж был литератором со стажем, но пока поднимался по мраморной лестнице, у меня в животе замурчало, а по спине пробежали холодные мурашки. Все от того, что и в пожилом возрасте не считал себя профессиональным писателем. Стыдно признаться, я даже пишу не ручкой, а карандашом, никогда не смог бы, как многие мои друзья, сразу сочинять за машинкой. За выпивкой Иванов рассказывал. Сейчас, студенты, путь здоров. Только и думают, как бы тебя на чем-то подловить и исказить твои мысли. И пишут хреново. Застранцы одним словом. От них не дождешься, слов благодарности. Девахи, правда, есть ничего с классными фигурами. Заходите с Марком, Тарловским. Можете загодрить. Мне-то никак нельзя, сами, понимаете. Потом он говорил о своей жизни за городом. о последней работе. Изредка в аудиторию заглядывали студенты, что-то спрашивая у моего друга. Он отвечал. А я, уже освоившись, гордился, что вот так запросто сижу и выпиваю с маститым преподавателем, и пыжился, чтобы в глазах студентов тоже выглядеть маститым, хотя в душе чувствовал себя великовозрастным, никудышним студентом. Не имея высшего образования, я на всю жизнь остался учеником. но, допив водку, я распрямился и вдруг почувствовал, что меня распирает некоторое нахальство, что я и сам готов прочитать лекцию, меня занесло бы и на другие подвиги, но Иоаннов сказал «пойдем прогуляемся до метро». Я так и не понял, для чего он приезжал в институт? Просто отметиться и лишний раз почувствовать себя преподавателем единственного в своем роде вуза? Кстати, студенты над ним частенько посмеивались, за его спиной отпускали едкие шуточки, а после его смерти говорили о нем быстро забудут. Что на самом деле? И случилось. Впрочем, забыли не только о нем, но и о более талантливых. Ох, шейт студент! Профессор литинститута, мой друг-поэт Эдуард Балашов, рассказывал, «Раза-два приглашал Зульфикарова». пообщаться с студентами. Но он, как всегда, начинал говорить о своей гениальности. Студенты подняли его на смех и захлопали. Повторюсь, Иванов частенько темнил. Таково уж было его устройство, и многое в нем для меня осталось загадкой. Но однажды у него на даче мы бродили по участку с его племянницей моей ученицей, она посещала и за студию. Девчушка рассказывала, какой дядя Серёжа веселый и смешной. И сейчас я подумал, а действительно, он был очень веселый и очень смешной, а эти качества, как правило, присущи хорошим людям. Почему-то эпизоды, когда он бывал практичным, пробивным, когда строчил конъюнктурные детективы и получал за них шальные деньги, его финальный взлет? Эти эпизоды мелькают в памяти, как досадное мгновение. Неизмеримо больше он запомнился весельчаком и острословом, который в любой разговор подсыпал перца, рассвечивал смешными репликами, а смеялся заразительно, раскачиваясь то, запрокидывая это, наклоняя голову, закрывая лицо руками. По храму Иванову устроил его сосед по даче, молодой двухметровый толстяк Алёша, предприниматель, из «Новых русских», о котором Иванов написал книжку «Мои милые мафиози». По слухам этот Алёша спонсировал многие последние книги Иванова. До меня эти слухи дошли в ослабленном виде, будто предприниматель дал деньги только на издание книжки о самом себе. После отпевания в Пушкинской церкви священник, тоже молодой, но изящный человек, в череде многих прекрасных слов сказал Я общался с Сергеем Анатольевичем всего два раза, но успел почувствовать, какой он хороший человек, и не случайно он писал детские книжки. Его душа стремилась к совершенной жизни. Он верил в Бога, как ребенок, чисто и открыто. Когда мы прощались с Ивановым, священник накрыл его лицо покрывалом. «Больше не тревожьте покойно. «А меня вдруг...» Охватило дикое желание растормошить друга, оживить его и в обнимку отправиться с ним в ЦДЛ. Жутко захотелось вернуть все то, что еще совсем недавно называлось нашей дружбой. Было морозно, ветрено, и, возвращаясь с кладбищу, я сильно продрог, но внезапно вспомнил, Далекий, жаркий весенний день, когда мы с Ивановым еще молодые обмывали одну из первых его книжек в Доме творчества Переделкина. Чего меня тогда занесло, и не вспомнить, коротко увязался кем-то из литераторов. Вначале мы с Ивановым выпивали в его комнате, потом в предстационном буфете, затем доехали на электричке до Москвы и вскоре очутились у его знакомой, какой-то Марины. От нее двинули еще куда-то. Вначале катили на троллейбусе по бушующему проспекту, потом шлепали по лужам на своих двоих, словно заблудшие среди анархии звуков и света, и все говорили о литературе, о весне и о женщинах.